Глава сорок первая. Тихоня. Мое внимание привлекает кипы бумаг, разбросанных на столе. Пока Александр гремит чашками и ставит чайник в кухне, я, сгорая от любопытства, подхожу к его столу. За горой потрепанных книг и огромной чашкой с остатками кофе стоит небольшое фото в рамке. Оно спокойно умещается на моей ладони. На нем изображена девочка лет трех или чуть больше. Кто это? Вглядываюсь, понимаю, что у малышки такие же темные глаза, как у Александра. Сходство на лицо. Это его младшая сестренка. Взгляд сам прогуливается по бумагам. Подцепив одно из них, едва вчитываю строки, перечня документов и требований, слыша голос. «Положи туда, откуда взяла». Вздрагиваю, будучи застуканной на месте преступления. Аккуратно ставлю фото обратно и тороплюсь сесть на диван. «Извини». Я не хотела лезть в твою жизнь. Но залезла. Акула опускает на стол большую чашку дымящегося черного чая и пачку ванильного печенья. Это все, что у меня есть. Угощайся. Ты не соврал насчет ванильного печенья? Удивляюсь я, доставая одно из печенек. Удивительно. Пей. Молча. Цезит сквозь зубы Александр. Но он не выглядит рассерженным. Скорее, делает вид, что сердится на меня. С каждым глотком чая мне становится приятнее. Теплом размаривает. Тело делается вялым и тяжелым. Я бы не отказалась прикрыть глаза. Всего на пару минут, не больше. Можешь отдохнуть немного. Потом отвезу тебя. Спасибо, Александр. Оказывается, ты не такой плохиш, каким кажешься. Подтягиваю плед и опускаюсь на предложенную подушку, но ложусь так, чтобы видеть лицо парня. Там твоя сестренка? Ты слишком любопытная для незваной гости. И все-таки, как ее зовут? Где твои родители? Задаю один вопрос за другим, не надеясь на ответ. Несколько минут звучит тишина. Потом парень нехотя признается. Да, она моя младшая сестренка. Ей три с половиной. Где она сейчас? В детском доме. Находится под вниманием органов опеки. — говорит Александр, проглатывая окончание. — Родители? — Родители? — Ха! Смешок получается по-настоящему злым. Я понимаю, что меня не ждет ничего хорошего, если он решит заговорить. И именно так и получается. Моя мамаша скончалась от передоза. Полтора года назад папаша загремел за решетку, за мелкий разбой. Хлою забрали, ведь у меня не было ни хрена, кроме нескольких приводов в участок. Лола из органов опеки приглядывает за Хлоей. Она говорит, что отец может забрать ее обратно после выхода из тюрьмы. Он должен был выйти по УДО еще несколько месяцев назад, но решил иначе. Как это? На последней свиданке он сказал мне, что на воле его не ждет ничего хорошего, кроме безработицы и кучи проблем. А в тюряге он устроился неплохо и даже пользуется уважением среди местных за умение пробивать с одного удара. Он затеял потасовку, напал на охранника. Губы Александра сжимаются в тонкую линию. Одним словом, этот ублюдок сделал все, чтобы не выходить еще пару лет. Как минимум. Слушаю парня с замиранием сердца. Стараюсь дышать тише, чтобы не спугнуть его желание поговорить по душам. Я хочу забрать Хлою. Мне нужно нормальное жилье. Не та дыра, где я жил раньше. Вот. Обводит ладонью полупустое пространство. Хата у меня уже есть. Официальная работа с подтвержденным источником дохода тоже. Криво усмехается. Нашел через знакомых. Меня по бумагам запихнули в одну контору. Типа администратором торгового зала. На самом деле я обошляю хозяину за соответствующую запись. Нужна еще хорошая характеристика. Желательно не одна, чтобы ими можно было перекрыть сведения о предыдущих приводах участок. После небольшой паузы он говорит. «Это не так просто, как я думал. Я начал собирать бумаги. Меня хотят утопить в них с головой, похоже». Кивает на стол. «Но медлить нельзя». Александр опирается локтями на колени, растирая лицо. «Я понимаю, что он дико устал, пытаясь разобраться в хитросплетениях требований бюрократов. Но он твердо намерен забрать сестренку. Это достойно восхищения». Я передвигаюсь к нему поближе и осторожно обнимаю за плечи. Целую щеку с колкой щетины и отодвигаюсь, пока ему не захотелось большего. У тебя получится. Если я могу чем-нибудь помочь, только скажи: уже помогаешь. На это учебное дерьмо нужно слишком много времени. Я опускаю голову на колени парня, закрывая глаза. Чуть помедлив он обнимает меня за плечи рукой. Ты находишься слишком близко от моего члена. Дурак. Выдыхаю я, зевнув. Если я усну, разбуди через минут пять. Хорошо? Лучше мне вернуться домой как можно раньше. Идет. Легко соглашается он, откидывая спиной на диван. Меня мгновенно начинает клонить сон. Чувствую себя в безопасности рядом с ним. Мне приятно чувствовать щекой твердые мышцы его бедер. Приятно думать о том, что я волную его наверняка ничуть не меньше, чем он меня. Я по-настоящему благодарна Александру за то, что он не бросил меня, хотя мог это сделать. Легко и просто плюнуть на меня. Но он сорвался с места и спас. Теперь, после всего, что было, после того, как я узнала его тайну, у меня больше нет ни капли обиды на Александра, на его наглые приставания и жадные руки. Это просто... Притяжение между нами.